Глава седьмая. Я стояла на мосту у пруда лунной зари, закрыв глаза. Ветер поднялся, сбивая налетающую темноту ватными облаками. Я стояла под звуки растворяющихся голосов. Они покидали гору лотоса. Они стекались к реке, они вплетались в беззаботные шаги и исчезали вслед за солнцем, чей свет уже не мог коснуться моих сжатых рук. Когда ветер закружил по водной глади, я открыла глаза. Ветер был пуст. Ушли. Солнце сожгло себя до черной дыры в нависающем полотне. Время пришло. Я зажгла фонарик и отпустила его в небо. Горячей свечой он потянулся вверх, к еще не распустившимся звездам. Время. Я закрыла глаза и вдохнула холодеющий воздух. Время. Я медленно прошла по мосту, больше не оборачиваясь на усталый пруд, больше не поднимая глаз, чтобы ухватиться за мерцающий блеск горящей точки, поднимающейся над крышами. Время, чтобы вновь выжечь огонь из себя, пришло. Я спускалась по опустевшим уровням, ведя за собой темноту. В час кабана я отворила ворота. Час кабана 21.00-23.00. Нависающая тьма тихо холодила дорогу. Я крепче вжалась в нее, зная, что они непременно появятся. Убалины его тень. В черных плащах, скрытых шепотом ночи, с жаждущими неверящими глазами. Готово дядя нетерпеливо схватил меня за плечо я улыбнулась путь открыт идите за мной вы убили его Шияо попытался даже в этой темноте угадать по моим глазам правду он убит а скоро придет и твой срок ну же быстрее у Балину не терпелось попасть выше меч я отдам его только на вершине в твоих руках он бессилен дядя а твоим рукам раны пробуждать его он все еще упрямился но я лишь кивнула тогда стоит поторопиться Мы прошли по опустевшему учению тремя размытыми тенями. Я слышала лишь наши шаги, наше дыхание и трепет ветра, прятавшегося в ветвях. «Ты ведь правда убила его?» — зашептала у за моей спиной, когда я довела их до Дворца Безмятежности. «Правда. Покажи его труп. Ты ждал так долго, чтобы теперь тратить время на это?» Я не обернулась и не замедлила шага, но стоило лезвию коснуться моей шеи, я замерла. Не из-за этой жалкой угрозы. Звуки ниже. Я закрыла глаза, и они начали втекать в замершую тишину. Ты обманул меня, ты привел людей. Вперед, Минджу. Ты глупец, убалин. Ты такой глупец. Вперед. Но я не сделала ни шагу. Звуки нарастали, звуки перекрещивались, и я поняла, что все было бессмысленно. Люди лотоса тоже ослушались. Вперед, ну же? Молодой господин тоже здесь. Шепот шеяо, шепот в спину. Он думал. Удар. Ты тоже глупец, яуга. Нам оставалось лишь идти вперед. только я чувствовала, звуки будут быстрее нас. Звуки не пропустят нас так легко, не взяв выкупа кровью. У двора Бесконечности призрак Вэнь и ее отряд перегородили нам путь, ветром налетев из пустоты. «Я так и знала! Видишь, старик, теперь ты видишь! Она предала нас! Это был ее план!» Я выхватила меч трёхлапого ворона из рук дяди быстрее, чем он бы сумел увернуться. «В его руках меч спал!» В его руках священный клинок был всего лишь неподвижным и беспомощным лезвием. Но стоило мне коснуться его, темнота рассеялась, перо загорелось на моем запястье, и огонь приготовился вырваться и взять свою плату. «Где глава?» Призрак Вэнь пыталась атаковать меня своим веером, но сила моего меча превосходила ее мастерство. Она отлетела прочь и закашляла кровью. «Прочь!» Гауфейн, верные ученицы стража Вэнь, Тан-Тан. Ее глаза кричали «Как ты могла?» Ее меч пытался сразиться со мной. Я отбросила ее, и огнем очертила круг, открывая нам путь. «Минджу! Духуэй, ему не стоило быть здесь. Где глава?» Он хотел крикнуть «Как ты могла, Джуэр, И крикнул бы «Зачем молчать?» Я рассмеялась. «О, Минджу, яд, что ты привезла из Шаньлу!» Духуэй был безоружен, но его пальцы сжимали баночку, что передал мне Шаяо. «Значит, из-за этого?» «Только поэтому он не верил мне. Он привел их сюда?» Звуки нарастали огнем и кровью. Он ведь был для Байсина. Ваш глава Байсин уже мертв. Балин стоял за моей спиной. Мой меч защищал его. Я лишь чувствовала, как по его лицу растекается усмешка. Минжу, это ведь ложь? Это правда. Духовой убил бы меня, если бы мог. Все они убили бы меня, если бы могли. Но и призрак Вейн, и старик Лоу, и каждый из их людей знали, что меч Ворона мог одолеть лишь меч Лотоса. Смех у Балина сжигал их фигуры трепетом огня моего оружия. Только одному человеку не было дела до этого. Наставник атаковал меня со всей силы. Наставник знал меня. Он хотел отрезать меня от двух черных фигур. Он хотел отрезать меня. Он хотел выбить меч из моих рук и погасить его. Темнота стирала лицо дяди и лишь иногда пламя срывало черную маску. Но каждое его движение... Я знала его. На миг я почувствовала, что наконец вернулась. В драконьи горы, в холодные ветры и палящие схватки. Девочка, которая выживала... Наставник, который был суров, но все же не бросил ее. Мы вновь стали ими. Но лишь на миг. Мой меч блеснул, отражая его удары огненной волной. Миг. Если бы я могла, я бы поддалась ему. Я бы позволила ему развеять гнев и боль от предательства. Но я знала, что сегодня его меч не хотел наказывать меня за слабость. Он хотел забрать назад ту жизнь, которую спас однажды. Он бы убил меня одним прямым ударом. Он бы не дрогнул. Но я не могла умереть. Прочь! Я вновь выпустила огонь, заставляя всех их отпрянуть. Всего несколько секунд, они уже не могли остановить меня. Я держала в одной руке меч ворона, в другой — заколку с лотосом. Они могли лишь смотреть, как двери распахиваются и впускают предателей. «Минджу!» «Вайгэ, тебе стоило поверить. Тебе не стоило обыскивать мои покои. У меня не было времени сожалеть. У меня больше не было времени прислушиваться, на каком уровне столкнулись люди, приведенные Убалином, и те, кого привели стражи лотоса. «Ты!» — Убалин, схватил меня за руку. Я тот Дунышияо. Почему он в руках этого калеки? Потому что я спрятала его и даже боялась прикоснуться к нему. Потому что убила его не ядом. Вы, правда, убили его?» Я улыбнулась. «Верите вы или нет, за этими воротами вас ждала смерть. Но я не отдала вас им». «Ты! Если ты только посмеешь...» Убалин все еще дорожил своей жизнью. Он схватил мое запястье, хотя и знал, что не сумеет остановить мой меч. «Твой брат там, внизу. Я не убью тебя, дядя. Я уже пообещала это. Чего стоила его жизнь?» Я хранила ее только ради синфу. Но этот глупец не понимал. Он даже привел моего брата сюда. Заодно это я могла бы убить его. Я чувствовала, как пламя разгорается внутри. Я бы испепелила их всех. Я бы испепелила все. Но огонь, вдыхаемый в фонарик, должен был лишь поднять его выше, а не выплеснуть пожар на крыше. Я скинула руку дяде и улыбнулась Шаяо. «Вы так ждали этого? Время пришло». У нас и правда оставался лишь один путь. К вершине горы. Барьер пал. Я спрятала шпильку в волосах и шагнула вперед. Меч освещал нам дорогу. Я чувствовала, как улыбка впивается в мои губы нервной усмешкой. Осторожно, они не должны были сорваться, прежде чем увидят то, чего так жаждала душа каждого из них. Я не солгала. Я ведь и правда провела их. Я и правда впустила их туда, куда ни один ворон не сумел взлететь за эти столетия. Я выполнила свое обещание. Тинфу я выполнила и собиралась держать слово до конца. Наконец-то! Силуэт пагоды равновесия плыл тихим светом. Озеро искрилось, а божественный цветок сиял хрустальным снегом. Убалин хотел броситься к нему, но в одно мгновение огненная сеть куполом накрыла главу воронов и его советника. Фуэр. Сестра могла бы убить их тут же. Фуэр, сестра не стала. Сестра не убивала их ради тебя. «Ты! Не смей Минджу!» «Троклятие! Каких я не слышала!» «Дядя мог сотнями бросать мне их в спину!» «Наставник был прав!» Что бы я ни говорила, что бы ни говорили мне, я не откажусь от того, что задумала. Джуэр. Глава «Белого лотоса» вышел из пагоды. Смех черного змея закружил острым пеплом. Он мог хоть разорвать себе легкие. Это не имело значения. Я на секунду закрыла глаза, а потом шагнула к байсину.